Глава 6. Придя на репетицию, я обнаруживаю, что в зале нет никого, кроме сидящей на краю сцены Элли. На плече ее болтается холчевая сумка, прямые темные волосы обрамляют круглое и бледное, как луна, лицо. Сильно подведенные глаза смотрят мимо меня, на замусоренную сцену, на пушистые комки пыли, сереющие в ярком свете софитов. «Мне так жаль, профессор!» Как бы безмолвно говорит Элли. «Я ведь вас предупреждала?» Я окидываю взглядом жутковатый пустой театр. Даже Грейс не пришла. Представляю, как торжествует сейчас Бриана. Должно быть, улыбается. Сидит в спальне перед трильяжем и разглядывает себя в зеркале. А мать, стоя позади с бокалом золотистого вина в руке, длинными плавными движениями расчесывает ее сияющие волосы. «Все улажено, милая». С моих губ невольно срывается низкий жалобный вскрик. «Мне так жаль, профессор ф и ч говорит Элли. «Все нормально, Элли», — улыбаюсь я. «Уверена, ребята с минуты на минуту появятся». Элли смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Простите, профессор, но, по-моему, сегодня никто не придет». «Разумеется, они придут, Элли», — возражаю я. «Зачем я ее переубеждаю? У нас же репетиция». Я приваливаюсь к краю сцены, словно и в самом деле ожидаю, что студенты вот-вот появятся, и под взглядом у к р а д к о й косящейся на меня Элли набираю номер Грейс. Нет ответа. Иногда она перед репетицией отправляется позаниматься в институтский тренажерный зал, устраивает себе, по ее собственному выражению, силовой день. В театр она наверняка демонстративно явится в спортивном костюме и с бутылью какого-нибудь тонизирующего напитка в руках. А может, успеет переодеться в брюки и жилет и нагрянет сюда с еще влажными после душа волосами, прямо-таки излучающее здоровье. Бодрая, собранная, энергичная. Смотреть противно. И все же я бы многое отдала, чтобы она сию минуту решительно вошла в зал. Снова набираю ее номер. Потом отправляю сообщение «Где ты?». А затем, обернувшись к Элли, улыбаюсь так, словно все идет по плану. Словно мое тело не собирается с минуты на минуту мне изменить. Словно ее образ не двоится у меня в глазах. Словно все хорошо. Итак, Элли, начинаю я. Раз уж мы все равно ждем, пока народ подтянется, давай что ли немного разомнемся? Попробуй продекламировать монолог Елены. Элли в растерянности смотрит на меня. Но ведь Елену играет Бриана. Что ж, Брианы здесь нет, правда? Правда. А ты ее дублерша, так? Так. Вот и давай порепетируем. На всякий случай. Мало ли что может случиться с бедняжкой Брианой. Несчастный случай, внезапное недомогание, грипп, мононуклеоз, всякое бывает, Елена. Елена? В смысле Элли. Давай-ка, Элли, попробуй сыграть Елену. э л л оглядывается по сторонам. «Но здесь больше никого нет, а тебе никто и не нужен». Резко бросаю я и тут же беру себя в руки. Два глубоких вдоха, как учил Марк в те времена, когда у него еще был для меня, для нас, план. В те времена, когда он еще верил, что меня можно вылечить. В этот момент ты на сцене одна, помнишь? «Да». «Ну так начинай, а я сейчас вернусь». Остальные наверняка уже на подходе. Загляну в холл, проверю. Но и в холле тоже так пусто, что жуть берет. Ни Грейс, ни студентов. Только негромко гудят торговые автоматы. Стены здесь увешаны нашими старыми афишами и фотографиями со спектаклей. Буря, как вам это понравится, Ромео и Джульетта. Из каждого снимка, из самого темного угла, гляжу я, словно сама все это сотворила. Сама выбрала такую жизнь. Только лицо меня выдает. Лицо, с каждой новой фотографией, принимающее все более страдальческое выражение. И глаза, которые стекленеют все сильнее и западают все глубже. И согбенная фигура, утопающая в тусклом темном платье. А вот Грейс на всех снимках одинаковая. Серьезная молодая женщина в жилете с карманами. И прическа у нее везде одна. Рыжевато-каштановые волосы, подстриженные под Жанну Д'Арк. На губах играет зловещая ухмылка охотника, позирующего рядом с подстреленной добычей. После она разделает тушу, мясо съест, шкуру продубит, а голову приколотит к своей пенно-розовой стене. Были времена, когда Грейс твердо верила, что я всегда поступаю правильно. Считала меня своеобразным амулетом. м И однажды видела тебя на сцене в Бостоне», Сказала она мне в день нашего знакомства, в день, когда я впервые оказалась в кампусе. В «Зимней сказке» ты играла Пердиту. Мне очень понравилось. И я поняла, что в устах Грейс это была наивысшая похвала. Позже, когда мы вместе ходили пропустить по стаканчику, она как-то призналась, что тоже в свое время подумывала о сцене. И даже играла леди б р э к н а л л Безжалостную мать в студенческой постановке «Как важно быть серьезным!» «Леди б р э к н е л скривилась я. «Да кто там у вас роли распределял?» И сразу вспомнила болтавшийся у нее на кошельке брелок в виде розовой балетной туфельки. Вспомнила, как Грейс, округляя глаза, расспрашивала меня о том лете, когда я играла «Белоснежку». «Как по мне ты прирожденная Сесили», — добавила я. «Сесили, розовая роза». «Символ элегантной женственности». Грейс глянула на меня поверх кружки. Глаза ее сияли. «Давай ставить спектакли вместе», предложила она после того, как я отработала в колледже первый семестр. «Давай», согласилась я. Но теперь я определенно пала в ее глазах. Теперь нас с Грейс разделяет огромное расстояние. И все же не могла ведь она меня предать. Я кашусь на экран телефона. по-прежнему ни одного сообщения. «Что происходит?» спрашиваю я у пустынного холла. А потом замечаю, что дверь театральной мастерской приоткрыта, и и щели виднеется полоса света. л о г о в а х ю г а Кажется, там негромко играет музыка. До меня доносится приглушенный гитарный рокот. Сердце в груди колотится, как бешеное. Он там. Все еще работает над постановкой. Моей постановкой. Создает для нее осязаемый мир. Вхожу. В нос мне, кружа голову, ударяет сладкий запах древесины. И от этого почему-то сразу накатывает умиротворение. В высокие окна мастерской светит неяркое вечернее солнце. Тут и там громоздятся прислоненные к стенам незаконченные фрагменты декораций. Одни представляют собой изысканный интерьер французского дворца, другие — пышную природу Италии. Голубое небо, зеленую листву и виноградные лозы, освещенные ярким солнцем. Небо, листву и лозы — из «все хорошо». Я окидываю мастерскую взглядом, и мое сердце воспаряет, а боль слегка унимается. Больше не кричит криком, только шепчет. Стул с ноги сдвинули, и паутина теперь мерцает едва-едва. И вдруг я замечаю его. Накрытый куском ткани — Он стоит в центре большого деревянного верстака. Макет. Миниатюрные декорации к постановке. Мини-портрет вселенной моего спектакля. В волнении я ковыляю к нему. Честно признаться, я и не думала, что еще способна передвигаться так быстро. Интересно, какую мою идею он воплощает? Может, это акт первый, сцена 1 где Елена рассказывает зрителям о своих горестях? Она без ума от б е р т р а м а но ей ни за что его не получить. Или это та сцена, в которой она с помощью колдовских чар исцеляет короля. Или момент, когда воспрявший духом король приказывают б е р т р а м у жениться на Елене, а тот не желает брать ее в жены, и все зрители мгновенно проникаются к нему ненавистью. Или тот, где Елена получает от Бертрома ледяное письмо, в котором он объявляет, что уезжает в Италию на войну, потому что лучше умрёт, чем станет ей мужем. А может быть, это финал, в котором Елена, перевернув небо и землю, всё же заставляет Бертрама её полюбить. И тот, наконец, объявляет и ей самой, и всему миру, что видит её, видит по-настоящему, в той единственной совершенно невероятной строчке. «Миранда!» И вот он возникает передо мной. В руке зажат молоток, волосы занавешивают глаза. На нем футболка Слэд з е п е л и н и знакомые заляпанные краской джинсы, и похож он на обдолбанного норвежского бога. а х ь ю г а шепчу я. «Миранда!» — отзывается он. А я услышал какой-то шорох и вышел на шум. Он улыбается, и внутри у меня вспыхивают зловещие искорки. Что мне рассказать вам а х ь ю г а кроме того, что какое-то время мне казалось, будто я его выдумала? Соткала из воздуха и валиума, чтобы было ради чего ходить на работу, ради чего жить дальше. Но нет, я его не наколдовала. х ь ю г а реальный человек. Раньше он работал на заводе, а потом сделался мастером на все руки у нас в колледже. Зимой и весной, помимо основных обязанностей, он еще мастерит декорации для институтского театра. х ь ю г а так хорош собой, что кажется, будто Бог прислал его сюда, чтобы сыграть над факультетом английского языка злую шутку, поглумиться над шабашем несчастных и з д е р г а н н ы х поклонниц Стинга. «Видели ведьмы старые?» — как бы говорит нам он. «Вот она, жизнь, прямо перед вами, благоухает вечной юностью, мастерит из дерева что-то невероятное своими крепкими, перевитыми венами руками. Смотрите на него, вожделейте его». «Любуйтесь виноградными лозами татуировки, взбирающейся вверх по его мускулистым п р е д п л е ч ь я м намекающей, что его породила сама Земля, что он – ее самое лучшее, самое чудесное дерево». А еще Хьюго сидел в тюрьме. Понятия не имею, за что его туда упекли. Но мы из Грейс любим строить догадки на эту тему. Покушение на убийство, угон машины, нападение с отягчающими – Как думаешь, на кого он мог напасть? Я почему-то не сомневаюсь, что они сами напросились. Миранда, какая разница? Самое главное, что он великолепен, как мастер декораций. О да, это правда, он великолепен. Как-то на вечеринке после спектакля Хьюго рассказал мне, что это в тюрьме он увлекся Шекспиром и научился делать декорации. А до этого ему и на Шекспира, и на театр было насрать. Простите, Миранда. «О, что вы, не извиняйтесь, пожалуйста!» – отозвалась я. «В темном переулке моего сердца шелестели опавшие листья. Там же, в тюрьме, он научился создавать целый мир, располагая минимумом инструментов и материалов. А потому для институтского театра с его практически отсутствующим бюджетом оказался великолепной находкой. Так я и сказала ему на той вечеринке. Вы великолепны». Хьюго растерялся, не зная, что ответить. Тихо пробормотал «спасибо», отпил вина из стаканчика и ретировался к компании своих приятелей из тех персонала. Они стали громко обсуждать концерт какой-то хэви-метал-группы, на которой ходили все вместе. От меня же не укрылось, как увевалась вокруг них ФОВ, картинно округляя глаза и заливаясь над каждой шуточкой х ь ю г а Уж очень старалась показать, что ей интересно, что она вовсе не ханжа с шомполом в заднице и неизменно играющим в машине с о н т х а й м о м а своя в доску отвязная девчонка. Что вы, она просто обожает хэви-метал. Вот даже и разговор о нем может поддержать. Ну, видимо, раз сочла нужным влезать. И вот что странно, х ь ю г а слушал ее довольно внимательно и даже кивал головой. Я отправилась разыскивать Грейс и нашла ее в уголке с сигаретой. Наверняка она видела всю эту сцену, но мне сказала лишь «зажигалку». Я никогда не смогу заставить себя заглянуть Хьюго прямо в его странно поблескивающие глаза. Такие безмятежные, всегда словно слегка затуманенные. Цвет их постоянно меняется в зависимости от освещения». Я никогда не посмею открыто залюбоваться его волосами цвета спеющей на солнце пшеницы. Никогда не смогу остановить взгляд на его губах, еще более идеальных из-за короткого неровного шрамика в уголке рта, благодаря которому кажется, что х ь ю г а постоянно усмехается. Может, он в тюрьме его заработал? Что уж говорить о настоящей его улыбке, той, из которой он сейчас смотрит на меня, От нее все мое тело делается светящимся и невесомым. «А я вас в театре и не заметил», — говорит Хьюга. «Еще бы», — думаю я, — «как ты мог меня заметить?» В былые времена я могла заставить таких, как ю г а ползать передо мной на коленях. Мне вспоминается та молодая женщина, которой я была когда-то. Ее яркий портрет и с т а р о й т е а т р а л ь н о й программки «Все хорошо». Она до сих пор хранится у меня на самом дне мёртвого ящика с нижним бельём. И иногда ночами я достаю её и мучаю себя, листаю ветхие блестящие страницы. И вот оно, моё невозможно лучезарное юное лицо, обрамлённое каскадом тёмных волнистых волос. Невероятная красота, капля жестокости и блаженное неведение относительно будущего». «Простите, что нагрянула без предупреждения», — говорю я. «Просто услышала музыку и...» «Пришли на шабаш, значит», — усмехается Хьюга. А я смотрю на него, надеясь, что сумела изобразить на лице нечто похожее на улыбку. «Не извиняйтесь», — продолжает он. «Я всегда рад вас видеть». «Да ладно, серьезно?» «Эй, Миранда, вы в порядке?» «Не смей жаловаться ему на свои боли». «Даже не вздумай, карга ты старая!» я ш и п и т молодая прекрасная я и подносит свой изящный пальчик к ярким, как вишни, губам. Я же сжимаю свои потрескавшиеся и киваю. «Ага, просто репетиция!» «В смысле, жду, когда она начнется!» «Почему-то пока еще никто не подошел!» Я опускаю глаза на усыпанный опилками пол. Ни за что не дам себе расплакаться перед Хьюга. «Оу!» Мягко отзывается он. «Мне жаль». И я вспоминаю, как на прошлой репетиции он глянул на меня с жалостью. Видел, как меня унизили проклятый Тревор и молча ухмыляющаяся Бриана. И теперь под его взглядом щеки мои неудержимо олеют. «Все нормально. Уверена, они придут с минуты на минуту», — сообщаю я Полу. «Да, конечно». Покладисто соглашается Хьюга. Подняв глаза, я вижу, как он вытаскивает из-за своего идеального уха сигарету. И меня словно волной захлёстывает. Так и хочется впиться в это ухо зубами. «Как-то рановато для мятежа, так ведь?» «Бунтовать никогда не рано», — шепчу я. Хьюго смеётся. Думает, я шучу. «Вообще-то, Миранда, я рад, что вы зашли». «О боже, моё имя у Хьюго на устах. Я закрываю глаза. Правда?» Да не в буквальном же смысле, идиотка. Это обычная профессиональная вежливость, алло. Ага, хотел вам показать... Впрочем, смеется он. Вы, кажется, уже его нашли. Я про макет. Он кивает на накрытый тканью ящик. Да, правда, я еще его не видела, но мне не терпится посмотреть. ю н а я и п р е к р а с н а я я качает головой со страницы театральной программки. Безнадежно. Она безнадёжна. Это пока так, предварительный набросок. Я только сегодня его сделал. И хотел узнать ваше мнение, прежде чем продолжить над ним работать. Вы хотели узнать моё мнение? Я так тронута, что это просто нелепо. Конечно. Я ведь помню, у вас был свой особый взгляд на всё хорошо. И я вспоминаю, как прошлым летом мы с Хьюга сидели в закусочной и обсуждали моё видение пьесы, и декораций к спектаклю. Признаюсь честно, перед встречей я выпила, несмотря на то, что в тот день проглотила уже уйму таблеток. И все равно мне даже сидеть было больно. Но я все же села, разумеется, села и взяла в руки чашку с чаем, к о т о р ы й не собиралась пить. Села, не способная переварить тот факт, что напротив меня он, Хьюга, что мы с ним вместе в закусочной, как будто на свидании. В тот день он надел футболку с «Корнеред Байзомбис». Было два часа дня. За соседним столиком какая-то сумасшедшая в фуражке с козырьком что-то негромко бормотала себе под нос. Я пыталась поддерживать светскую беседу. «Как вы провели лето?» и все такое, но получалось просто ужасно. И все же х ю г о вежливо мне подыгрывал. Рассказывал, что делал кресло в одерондокском стиле и ходил на концерты металлистов. И в театр тоже заглядывал, не подумайте, быстро добавил он. Словно разговаривал со строгой начальницей. Еще пару раз отправлялся в походы. Ну и вообще проводил много времени на свежем воздухе. Это ведь так здорово, побросать вещи в рюкзак и свалить из города. Полазить по горам и все такое, правда? Ага, отозвалась я, словно и в самом деле представляла, каково это. И тут же вообразила, как мы с х ь ю г а Вместе сбегаем в поход по горам. Или сидим у него в саду, у него ведь наверняка есть сад, на им же самим сколоченных креслах. Представила, как я стою позади него на х э в и metal к о н ц е р т е и от грохота у меня вибрируют кости. Полный восторг. «А вы как?» – спросил он. «Чем занимались летом?» Я вспомнила, как лежала на полу в собственной гостиной и подвывала в темноте. Как смотрела по телеку реалити-шоу а в интернете ролики про к а з у и н в а л и д к у И ответила, «Да так, всем понемножку». Помнится, я не могла заставить себя взглянуть ему в глаза. И говорила в итоге, глядя в с т у л Это столу я рассказывала, как представляю себе сценическое пространство спектакля, свет и костюмы. Что вижу Елену женщиной, испытывающей глубокую душевную боль, которую никто во вселенной пьесы не способен понять. Кроме зрителей, конечно. И все это от того, что Бертрам ее не любит, даже не замечает, потому что он слеп. «Конечно», — отозвался Хьюго. Я убеждала его, что эта пьеса — своего рода готическая сказка, в которой Елене предстоит пройти множество испытаний, чтобы исцелить бесчувственную, слепую душу Бертрама, заставить его открыть глаза и, наконец-то, ее заметить. А он, увидев ее по-настоящему, Разумеется, не может в нее не влюбиться. На этих словах я подняла глаза на х ь ю г а и обнаружила, что он смотрит куда-то мне за спину. Должно быть, на проходящую мимо официантку. Или стайку девушек, или на часы на стене. Оборачиваться я не стала. Звучит здорово, Миранда. Уверена, что бы вы ни придумали, макет получился грандиозный, говорю я. Что ж, давайте проверим, понравится ли вам. Он сдергивает с макета ткань, а я зажмуриваюсь. Воображаю, что сейчас увижу французский дворец. Увижу собственную душу. Загляну в темное зеркало и заплачу от радости узнавания. Я открываю глаза. Передо мной крошечный зловещий лес. Черные пластилиновые деревья с голыми ветками. Над ними низко нависла бумажная луна. В углу, в сгустившейся тьме, застыли три маленькие ведьмы, А в центре миниатюрной сцены стоит игрушечный человечек с мечом в руках. На его лице в виде буквы «О» страдальчески распахнутый рот. «Это еще что нахрен такое?» – шепчу я. «О, черт, вам не понравилось?» Я разглядываю колдуней и качаю головой. «Я просто не понимаю, что это?» «Ты отлично знаешь, что это!» «О, ну как же, первый акт, сцена с ведьмами...» «Во всё хорошо нет никаких в е д и м «Миранда, но ведь это не для всё хорошо. В смысле, я начал делать макет для того спектакля, но пришлось всё выбросить. Ну, вы же в курсе?» Я разглядываю трёх хихикающих старух, крошечного закутанного в плащ человечка с мечом, окружающие их чёрные деревья, и, наконец, выдыхаю. «Макбет». х ь ю г а вздрагивает. «Чёрт, Миранда!» Вам разве теперь не нужно трижды обернуться вокруг себя и сплюнуть? Или бросить соль через левое плечо? Зачем? Ну, чтобы не сглазить. Это он о проклятии, о том, что в театре нельзя произносить название «Макбет». Но я в это суеверие давно не верю. Раньше верила, конечно. Никогда не называла «Макбета Макбетом», только шотландской пьесой или пьесой Барда. а потом сама, как леди Макбет, рухнула с пьедестала. В смысле, со сцены. И поняла, что все эти иносказания и эвфемизмы — полная чушь. Оно все равно тебя слышит. Притихшее было пламя снова ярко вспыхивает. Я больше не могу стоять, опираясь на правую ногу. Чуть приподняв ее над полом, я оборачиваюсь к Хьюга. Слепому Хьюга. Бесчувственному Хьюга. «Но почему вы это сделали?» «Миранда, простите, я думал, вы знаете». «Знаю что». «Ну, о замене». «Замене? Какой замене?» «Утром ко мне зашла ф о ф и сказала, что у нас в репертуаре замена, что мы будем ставить пьесу Барда». Вроде как ей декан объявил. Представляю себе, как она нашептывает об этом Хьюга, приблизив блестящие губы к его уху и щ е к о ч а ему шею своими рыжими волосами. Наслаждается близостью этого пахнущего деревом тела. Предвигается еще теснее. Жарко дышит ему в лицо, радуясь тому, что меня свергли. Я снова опускаю глаза на трех ведьм и замечаю, что одна из них рыжая. Темные узкие губы ее сложены в кривую ухмылку. «Простите, Миранда, я никак не ожидал, что вы не в курсе», — продолжает х ь ю г а м е н я конечно, никто не спрашивает, но, по-моему...» «Это фигня какая-то. Как по мне, вы п е р в ы е должны были узнать. В смысле, вы же режиссер, так?» «Я режиссер», — шепчу я. А потом вспоминаю пустой театр, сцену, на которой нет никого, кроме Элли, в одиночестве репетирующей роль Елены в свете софитов. «Мне пора». «Миранда, подождите, с вами все в порядке?» «Я быстро иду прочь, стараясь не хромать, стараясь двигаться грациозно, но ничего не выходит». Впрочем, Хьюго все равно наверняка на меня не смотрит.